Глава 3. Тактика тысячи порезов не могла похвастаться ни новизной, ни оригинальностью, но от этого не утратила своей эффективности. Обнаженный торс Кайдена уже окрасился в красный цвет от множества мелких ран. И хотя ни одну из них нельзя было назвать серьезной, общая кровопотеря была значительной. Боец пока еще держался и даже иногда предпринимал попытки Контр атаковать. Однако наблюдавшему за тренировкой будущего защитника Земли Сабино было очевидно, что долго это избиение младенцев не продлится. Собственно, Демиург специально рассчитал время своего визита так, чтобы оказаться на поляне аккурат к окончанию тренировки. «На сегодня все», деловито объявил Вертер, и его зачарованный меч растаял, словно втянулся в его ладонь. Отдохни до завтра, Кай. Я еще не выдохся. Кайден упрямо насупил брови, хотя в его голосе предательски прорезалось откровенное облегчение. Нужно только немного меня подлечить. Он бросил вопросительный взгляд на Демиурга и тот безразлично пожал плечами. Мол, нет ничего проще. Порезы всего секунду назад усеившие грудь и руки отчаянного бойца мгновенно исчезли, не оставив на его теле даже следов крови. «Ну, вот так-то лучше», – ухмыльнулся волшебным образом излечившийся ученик. «Продолжим?» «Проваливай». Вертер не купился на его показной энтузиазм. «У меня есть и другие дела, помимо художественной резьбы по твоей коже». «И еще, Кай, будь осторожен. Не надейся, что Орден забудет твое отступничество». «Был Орден, да весь вышел», – самодовольно усмехнулся Кайден. «Я уже пару месяцев ни одного боевика не видел». «Не расслабляйся». На своего ученика-защитник, направляясь к Сабину, который уже начал демонстрировать явные признаки нетерпения. «Даже не начинай!» – мрачно пробурчал он, когда фигура Кайдена растаяла в утренней дымке. «Сам знаю, что он не тянет. По-моему, даже твои венские пацаны держатся лучше». Демюрк все-таки не удержался от упрека. «Ничего странного!» – отмахнулся Вертер. «Я же их натаскивал больше десяти лет, причем с раннего детства». «Кайдена пока приходится больше переучивать, нежели обучать новым приемам». «Выходит, ты с ним ошибся». А в голосе Сабина прозвучала такая безаблиценность, что его собеседник невольно ухмыкнул, как бы намекая на то, что курицу не учат. «Скажешь, не так?» Тут же принялся оправдываться Демилук. «Мастерство владения оружием – это далеко не самое важное в работе защитника». В голосе Вертера проскользнули эдакие наставительные нотки. У Кайдена имеется одно качество, которое перевешивает его недостатки. Нахальство, ехидно подсказал Сабин. Знание Ордена. Вертер снисходительно ухмыльнулся. Этот парень служил к Сантипе практически всю свою жизнь. А толку? Сабин вдруг как-то сжался, словно из него выпустили воздух. Орден сейчас? Просто испарился, но при этом зараза, которую он распространяет, никуда не делась. По-моему, становится только хуже. Вы же обследовали брошенную ставку Ордена, Вер? Он с надеждой уставился в глаза приятеля. Неужели не нашли никаких зацепок? Прости, Саня. ну там ничего нет, кроме груда камней. Сочувственно вздохнул Вертер. Они зачистили это место до состояния полной стерильности. А под землей вы смотрели? Не унимался Димий Ург. Там же настоящие катакомбы. Все проходы под землю завалены камнями. Вертер словно бы все еще оправдывался. Но в его голосе уже явно прозвучало недовольство настырностью приятеля. Никто оттуда не вылезет, это точно. А может быть, там есть проход к их новому логову? Настырность Демюрга начала переходить рамки приличий. Но Вертер решил не осаживать отчаявшуюся бедолагу. Ему было откровенно жалко Сабина. «Ладно, пошлю Кая проверить». Он миролюбиво улыбнулся. «Но намного не рассчитывай. В конце концов, ты же сам спровоцировал орден уйти в подпуле. Теперь не жалуйся. «Считаешь, нужно было позволить Радвиле уничтожить Талас?» – язвительно пробурчал Сабин. Аргумент был убойный. Да и вопрос прозвучал как риторический и не подразумевал ответа. Похоже, Демиурк ожидал, что его собеседник сразу согласится, что предпринятые меры по спасению реальности – Таласса были единственно возможными. Однако он ошибся. «Тут тебе видней», — сомнением отозвался Вертер. «Это же был твой план. Как по мне, так ты явно подзабыл афоризм про крысу, загнанную в угол. Если я правильно понял твой рассказ про переговоры к Антипой, этот хмырь был на сто процентов уверен в неуязвимости как минимум магистров. Наши действия на Таласе показали обратное. Ну и какой реакции ты ожидал?» Что они сдадутся? Да, именно на это я и рассчитывал. Сабин с вызовом уставился в глаза обвинителю. Разве это не нелогично? Если силы не равны, то сопротивляться бессмысленно. Но это бабушка надо, сказала, презрительно усмехнулся Вертер. Если бы я следовал твоему принципу, то не полез бы в драку с Радвилой с одним мечом, да еще в его родном мире. Расклад-то явно был не в мою пользу, но я полез и выиграл. Я бы назвал результат вашего поединка ничей. В голосе Сабина ясно прозвучал скепсис. Мы с братом едва успели вытащить тебя с того света. На твоем месте я бы не слишком гордился этой победой. Хотя одно неоспоримо. Ты таки отправил Родвину на перевоплощение. Поверить не могу, возмутился Вертер. Неужели ты до сих пор считаешь, что я влез в свою авантюру только для того, чтобы убить этого урода? Даже не пойму, это ты натурально тупишь? Или прикидываешься? Он уже откровенно стебался над мыслительными способностями все знаки Вена. Я же просто пытался удержать одного придурочного Демиурга от неосмотрительного шага. Если бы я не занял твое место, еще неизвестно, был бы у мир Земли Демиург. Да и вообще сама Земля тоже. У тебя же тормоза не работают. Зря ты считаешь меня тупой неблагодарной скотиной. Обиженно пробурчал Сабин. Я отлично понимал твои мотивы. Но тогда мне казалось, что я обязан был принять твою жертву, потому что не видел другого выхода спасти реальность Таласа. Ну и чего ж ты тогда строишь себя обиженку?» Вертер скептично хмыкнул. «С чего бы ордену сразу сдаваться из-за гибели одного магистра? Если бы этой конторой заправляли трусы, то они не осмелились бы мне отомстить. А как тебе известно, за ними не заржабело отправить меня вслед за Родвилой. «Да». Ответного удара долго ждать не пришлось, согласился Сабин. Но ты заблуждаешься, когда пытаешься приписать магистрам какие-то иные качества помимо жадности. Они просто паразиты, присосавшиеся к моему миру. А паразит не станет сражаться за свою кормушку. Он просто найдет другую. Разве это не логично? А что, если другой просто нет? Вертер вопросительно взглянул на раздухарившегося философа. Что, если... Магистрам вообще не дано распоряжаться своими действиями. Хочешь сказать, что над ними стоит кто-то покруче? Заинтересовался новой версией Демерк. Да, такое может быть, вынужден был признать он. В таком случае Орден становится вдвойне опасней. Мы просто обязаны их найти и обезвредить. Ну, чего ты привязался к этим бедолагам? Вертер осуждающе покачал головой. Мне кажется, что Талас уже должен был отучить тебя от экстремиальных операций. Тоха был абсолютно прав. Только просвещение может остановить порабощение зараженных реальностей. Боюсь, ты переоцениваешь силу просвещения, — снисходительно усмехнулся Салин. Во-первых, если бы мы не изолировали всех братьев ордена вкупы с магистром, он принялся загибать пальцы, то от просветительской таласской секты остались бы только рожки до да ножки. А во-вторых, идея брата заслать на талас нового миссию с самого начала была утопической, что и подтвердил твой сынок, слившись буквально через неделю. Если бы не талант Макса, то об обучении и просвещении до сих пор знали бы только немногочисленные члены секты. А при чем тут Макс? Вертер с недоумением возрился на собеседника. Это каким же образом концерты нашего барда смогли привлечь в ряды просвещения столько народу? «Думаешь, все таласцы – музыкальные маньяки?» «Вер, а тебе когда-нибудь приходилось заучивать сложные формулы и правила в школе?» – егидно поинтересовался Сабин. «Ну и как ты это делал?» «Обыкновенно». Вертор гумливо ухльнулся, «Просто забивал на учебу. «А умные люди для запоминания используют рифму», – подсказал Сабин. «Ну, а если уж попадется особо навороченное правило...» то еще и какую-нибудь навязчивую мелодию. «Хочешь сказать, что Макс исполняет не просто песенки, а учения просветителей?» В голосе Вертера ясно прозвучало восхищение изобретательность Барда. «Точно», – подтвердил его догадку Сабин. «А вдобавок облекает философскую нудятину в романтические одежки. Добавь к этому приятную мелодию, и получится хит, который распространяется по таласам». как пожар по сухостою. «И чего же тогда тебе не мется прижучить орден?» — возмутился Вертер. «Если одного барда с гитарой достаточно, чтобы уделать эту поганую контору сухим счетом, пусть эти пауки копошатся в своей норе, пока не надоест». Даже не смешно. Сабин вроде бы обиделся по-настоящему. «В отсутствии конкуренции, да еще и в условиях полной легализации ордена популярных шлягеров, может оказаться достаточно». Но в остальных реальностях ситуация иная. Там об этих упырях вообще ничего не известно. Зато сами они преспокойненько зомбируют людей из своего подполья. Понимаешь, если упырь верит в свою безнаказанность, то становится только наглее и опаснее. В голосе Демюрга прорезались нотки отчаяния. Нет, друг, эти твари должны чувствовать мое дыхание у себя на затылке. Только тогда они поумерят свою наглость. Ладно, не кипишись. миролюбиво согласился Вердер. «Мы их найдем. Я обязательно пошлю Кайдена покопаться в развалинах. Вот только вряд ли эти конспираторы при отступлении оставили нам зацепки в своих крепостях. Нужен другой план. Давай потрясем информатор, что ли? Предлагаешь нанести визит нашему пленнику? А в глазах Самина тут же загорелся злорадный огонек. Я только за. Опять ты лезешь на рожон», посетовал его более прагматичный собеседник. Можно подумать, что разговорить Радвилу будет простой задачкой. Ты же не собираешься путать существо, у которого даже нет тела в этом мире. Но в его собственном мире тело у него имеется. В голосе Сабина прозвучала такая неприкрытая угроза, что Вертер не удержался от ехидного смешка. «Чего ты ржешь?» – возмутился Зимюрк. «То есть ты собираешься вот так, за здоров живешь, отпустить пленника домой?» – ехидно поинтересовался защитник. «Гениальный ход». «Домой не значит на свободу», – Сабин обиженно засопел. «Сани, в нашем родном мире у нас с тобой не будет никаких преимуществ», – принялся увещевать разбрушивавшегося Демюрга Верта. «Да, нас будет двое против него одного, но я даже не сомневаюсь, что Радвила будет драться до последнего. Понимаешь, что случится, если он умрет в нашем мире?» «Да, он просто уйдет на переплощение и освободится». Глаза Сабина налились с ненавистью. «Согласен, это не вариант. У тебя имеется предложение получше?» «Соглашение», – торжественно произнес Вертер. «Он нам рассказывает про орденские схроны, а мы отпускаем его на свободу». «Совсем спятил», – голос Демюрга взявился к небесам. «Мы с таким трудом загнали эту тварь в ловушку, а ты теперь предлагаешь его выпустить». «А что он сможет сделать один без своей команды?» – эхидно поинтересовался Вертер. Все орденские братки сейчас ловят рыбку и собирают грибы в уютной, но вполне надежной тюрьме. Новых наберет. Сабин мрачно сел брови. Ну, когда еще это случится? Беспечно отозвался его оппонент. А мы тем временем вычислим по наводке родвилы его коллег и отправим их на каникулы. Нам ведь теперь известно, как пленить магистра. Не уверен, что мы вправе рисковать Таласом. В голосе Сабина все еще звучало сомнение. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Но было видно, что он готов сдаться. «Сам же только что меня уверял, что просвещение держит ситуацию под контролем», возразил Вертер. «Мне твой план не нравится». Сабин скептично поджал губы. Но другого у меня пока нет. Ладно, давай проведаем нашего пленника, а там видно будет. Фигуры двух мужчин замерцали и растаяли, чтобы материализоваться в мире Таласа. Вот тут-то и выяснилось, что спорили они напрасно, потому что объект их спора тупо отсутствовал в проявленном мире. Маленький мирок, который служил тюрьмой для родвилы, просто исчез. не оставив даже эфирного следа.